Глава четвертая. Свидание. Капитан Нортон ясно помнил эти первые телевизионные передачи, тем более что сегодня перед посадкой много раз прокручивал их заново. Однако наяву создавалось впечатление, какого электронное изображение не в состоянии было передать. Размеры рамы просто ошеломляли. Такого впечатления никогда не возникало при посадке на естественное небесное тело, на Луну или на Марс. То были миры, и вы заведомо понимали, что они велики. Однако Нортону доводилось садиться и на восьмом спутнике Юпитера, который был даже несколько больше рамы и все же казался совсем-совсем маленьким. Парадокс объяснялся просто. Сознание не могло смириться с фактом, что это искусственное сооружение в миллионы раз более массивное, чем любая из космических станций, созданных человеком. Масса рамы достигала как минимум 10 миллионов тонн. Космонавту подобная цифра внушала не просто благоговение, но и самый настоящий страх. Неудивительно, что по мере того, как громада выпуклого вечного металла заполняла небо, Капитан все острее ощущал собственную ничтожность и уныние. Возникало также и чувство опасности, чувство совершенно непривычное. Какую из предыдущих посадок не припомнить, Нортон всегда знал, что его ожидает. Конечно, оставалась вероятность несчастного случая, но и только. Здесь, на раме, несомненным было лишь одно — полнейшее неизвестность. Индевор висел менее чем в тысячи метров над северным полюсом цилиндра, над центром вращающегося диска. Этот полюс выбрали потому, что он был освещен солнцем. По металлической плоскости, что без устали кружилась под ними, размеренно бежали тени от невысоких загадочных сооружений вблизи оси. Северная поверхность рамы Выглядело как исполинские солнечные часы, отмеряющие его стремительные четырехминутные дни. Как опустить корабль весом в пять тысяч тонн строго в центре вращающегося диска? Эта задача капитана в сущности не смущала. Она не отличалась от посадки на оси большой космической станции. Вспомогательные двигатели уже раскрутили «Индербор» со скоростью в точности соответствующей скорости вращения рамы, и у Нортона были все основания верить, что лейтенант Джо Колверт посадит корабль мягко, как снежинку. Посадит, независимо от того, поможет ему бортовой компьютер или нет. «Через три минуты», — заметил Джо, отрывая глаз от раскрывшейся внизу панорамы, «мы узнаем, не состоит ли рама из антиматерии». Перебрав в памяти самые жуткие из теорий происхождения рамы, Нортон усмехнулся. Не похоже, чтобы эти чудовищные гипотезы имели под собой почву, но если имеют, то через три минуты в Солнечной системе грянет взрыв, равного которому не было самого ее формирования. Полная аннигиляция 10 тысяч тонн массы на мгновение дала бы планетам второе Солнце. Вот почему в полетном задании была предусмотрена даже эта, пусть маловероятная, возможность – С безопасной дистанции в тысячу километров Индевор выстрелил в сторону рамы реактивной струей. И ничего не произошло. Цели достигла лишь разреженное облачко газов, а ведь даже миллиграммы материи, соединившись с антиматерией, вызвали бы внушительный фейерверк. Космические капитаны, народ осторожный. Нортон долго и пристально вглядывался в северную плоскость рамы выбирая точку посадки. По зрелом размышлении, он решил отказаться от соблазна опуститься в самом центре, точно по оси. Там, на полюсе, располагалась ясно видимая круглая конструкция 100 метров в диаметре, и у Нортона возникло сильное подозрение, что это внешний замок грандиозного входного шлюза. Должны же были существа, построившие этот пустотелый мир каким-то образом проникать вместе со своим снаряжением внутрь. Для главного входа было бы наиболее логично избрать полюс и крайне неразумно заблокировать парадную дверь собственным кораблем. Но такое решение порождало другие проблемы. Достаточно при посадке отклониться от оси хотя бы на десяток метров и быстрое вращение рамы потащит индевор прочь от полюса. Поначалу центробежная сила будет очень-очень мала, зато действовать она будет беспрерывно и неотвратимо. И капитану Нортону вовсе не улыбалось, что его корабль станет скользить по своей посадочной площадке, минута за минутой набирая скорость, пока не достигнет края диска и не вылетит в космос, словно из пращи со скоростью тысячи километров в час. Возможно, впрочем, что собственное гравитационное поле рамы порядка одной тысячной земного, все-таки удержит корабль на месте. Притяжение прижмет Индеворк поверхности силой в несколько тонн, и если эта поверхность шероховата, ничего не случится. Однако Нортон что-то не ощущал желания испытывать на себе гипотетическую силу трения, можно было полагаться лишь на вполне достоверную центробежную силу. К счастью, ответ подсказали сами конструкторы рамы. Вокруг полюса, на равном расстоянии от оси, были расположены три приплюснутых коробчатых возвышения, каждая метров по десять в поперечнике. Отсюда следовало, что индевор надо посадить между этими возвышениями, и та же центробежная сила придавит его к ним и удержит, как на привязи, словно судно, прибитое к пирсу морским приливом. Контакт через 15 секунд предупредил джо лейтенант весь напрягся склонившись к кнопкам ручного управления хотя и не терял надежды что трогать их не придется капитан нортон сознавал величие момента стой отделенной от них полутора столетиями секунды когда человек впервые достиг луны это несомненно была самая важная космическая посадка Серые коробчатые возвышения на контрольных экранах медленно перемещались вверх. Прощальный свист ракетных дюз – едва уловимый толчок. На протяжении последних недель Нортон нередко размышлял о том, что он скажет в этот знаменательный миг. Но когда миг настал, история распорядилась за него – и он произнес почти автоматически, не отдавая себе отчета в том, что его слова прозвучали эхом из прошлого. «Говорит Рама, Индевор сел». Нортон, в сущности, повторяет слова, произнесенные Нейлом Армстронгом 20 июля 1969 года, в момент, когда лунная кабина Аполлона-11 коснулась поверхности Луны. Еще месяц назад он и сам ни за что не поверил бы, что это возможно. Корабль шел своим обычным маршрутом, проверяя и устанавливая на астероидах предупредительные радиобакины, когда получил единственный в своем роде приказ. Оказалось, что во всей Солнечной системе просто нет другого корабля, кроме Индевора, который успел бы нагнать раму, прежде чем тот развернется вокруг Солнца и вновь устремится к звездам. Но и Индебору пришлось по дороге буквально ограбить трех разведчиков, приписанных к службе Солнца, и те сейчас беспомощно дрейфовали в пространстве в ожидании танкеров-заправщиков. Нортон побаивался, что теперь шкиперы «Калипсо», «Бигла» и «Челленджера» не скоро начнут здороваться с ним снова. Все названия кораблей заимствованы из истории мореплавания. На барке Индевор Джеймс Кук в 1768-1771 годах совершил свое первое кругосветное путешествие. Калипсо – французское океанографическое судно, обслуживавшее экспедиции Жака Ива Кусто. На корабле Бигл путешествовал вокруг света Чарльз Дарвин, а на пароходе Челленджер Джордж Нерс в 1874 году пытался проникнуть к Южному полюсу. И даже несмотря на все дополнительное топливо, погоня выдалась долгой и трудной. Незваный гость уже пересек орбиту Венеры, когда Индевор наконец настиг его. Ни один корабль никогда не сможет повторить этот маневр. Привилегия, дарованная Нортону, была уникальной, и из оставшихся немногих недель ни единой минуты нельзя было потратить впустую. Тысячи ученых Земли — с восторгом заложили бы собственную душу за право находиться рядом с ним, однако им оставалось лишь следить за происходящим по телевидению и, кусая губы, думать о том, насколько лучше они справились бы с этой миссией сами. Вероятно, они рассуждали правильно, но другого выхода не было. Неумолимые законы небесной механики продиктовали именно Инда Вору стать первым и последним пилотируемым кораблем землян, который когда-либо приблизиться к раме. Конечно, земля беспрестанно давала Нортону советы, однако это отнюдь не снимало с него ответственности. На то, чтобы принять решение, подчас отпускается лишь доля секунды, и тут рассчитывать было не на кого. Запаздывание радиосообщений из контрольного центра уже достигло десяти минут и неуклонно возрастало. Капитан частенько завидовал великим мореплавателям прошлого, не ведавшим электронной связи. Вскрыв запечатанный приказ, они вольны были толковать его без назойливой опеки со стороны начальства. Если они ошибались, об этом не знал никто. И в то же время Нортон был бы рад возможности переложить груз некоторых решений на плечи Земли. Сейчас, когда орбита инде впала с орбитой Рамы, Они неслись к Солнцу как единое целое. Через 40 дней, достигнув перигелия, они оказались бы в 20 миллионах километров от светила. 20 миллионов — это слишком близко, и задолго до того Индовору придется, используя оставшееся топливо, перейти на более безопасную орбиту. На исследование было отпущено от силы три недели, а затем они расстанутся с Рамой, расстанутся навсегда. Ну а потом... Потом они попадут в рабскую зависимость от Земли. Индевор станет фактически беспомощным, а его орбита будет такова, что он, в свою очередь, сможет долететь до звезд приблизительно через 50 тысяч лет. Но Центр заверил, что для беспокойства нет оснований. Рано или поздно Индевор дозаправят. Дозаправят, не считаясь с расходами, даже если понадобится покинуть опорожненные до грамма танкеры на произвол судьбы. Цель... Рама оправдывала любые средства, за исключением самоубийства. И раз уж на то пошло, самоубийство тоже не исключалось. Нортон не питал иллюзий на этот счет. Впервые за добрую сотню лет в человеческие планы вторглась полная неопределенность. А это, как известно, вещь, непереносимая ни для политиков, ни для ученых. Если за то, чтобы покончить с нею, надо платить, то Индевор и его экипаж цена не столь уж высокая.